Глава 57 Аврора «Скажите, Аврора», – смотрел на меня молодой врач, стараясь не реагировать на уничтожающий взгляд Кая после того, как я сделала анализы. «А когда в последний раз у вас была менструация? Какое это имеет отношение к моему самочувствию?» Я вспыхнула от стыда. Как можно разговаривать с мужчиной на такую тему, да еще и в присутствии Крестовского? Я и так до сих пор поверить не могла, что он жив, и тем более не готова была обсуждать перед ним свои месячные. Прямая, милая девушка, усмехнулся мужчина. Как вы предохраняетесь? Перевел взгляд с меня на Кая. Я пила таблетки. Регулярно продолжал допытывать доктор честно я не помню возможно о каких то приемах могла и забыть опустила глаза лишь бы не чувствовать на себе тяжелый взор кая а менструация последняя у вас была снова повторил он вопрос и только теперь я поняла что не помнила когда именно у меня были критические дни давно прикусила губу насколько давно Услышала хриплый голос Кая, понимая, как он должно быть зол на меня. До нашего знакомства в горле встал ком. Мне казалось, если еще кто-то задаст мне хоть один вопрос, я просто расплачусь. Тогда услышала улыбку в голосе врача. «Прямо сейчас мы сможем выяснить, верны ли мои предположения». Сунул мне в руки какую-то коробочку. Туалет прямо по коридору, улыбнулся он еще шире. Растерянно посмотрела на Крестовского, ожидая увидеть на его лице гнев. Но вместо этого его глаза излучали какую-то совершенно неведомую мне до этого у него эмоцию. Казалось, что он волновался. «Пойдем», – подошел ко мне, осторожно взяв за руки и поднимая на ноги. «Жду вас через десять минут». Крикнул нам вслед доктор. «Кай, прости!» Губы дрожали. Мне было стыдно, что я оказалась такой беспечной и подвела его. «Я... у меня совсем из головы выпало пару раз, что нужно принять таблетки». «Успокойся, девочка!» Он приобнял меня. «Сейчас меня волнует лишь твое здоровье». Проводив меня в кабинку туалета, Кай остался стоять за дверью. Несмотря на то, что на двери снаружи был изображен женский силуэт. Закрывшись изнутри, я прочитала несколько раз инструкцию, не до конца осознавая происходящее, и, сделав глубокий вдох, выполнила все, как было указано. Положила пластиковую палочку на коробочку, гипнотизируя окошко. «Аврора, что там?» – спросил Кай. «Почему так долго?» Я жду, только и смогла ответить. «Открой дверь», настаивал на своем Крестовский. «Я боюсь. Кого? Меня? Прекращай глупить, девочка! Открой дверь! Не заставляй меня ее выбивать!» Не слышала угрозы в голосе мужчины, только раздражение. Но, чтобы избежать неприятных инцидентов, открыла дверь, позволяя Крестовскому заглянуть внутрь. Кайф встал в проходе, опершись руками о дверную раму и загородив собой весь свет. Я же не могла оторвать взгляд от маленького окошечка, где стремительно краснели две параллельные полосы. «Что это значит?» – хрипло спросил Крестовский. Я робко подняла на него глаза, чувствуя, как язык во рту стал тяжелым и неповоротливым. Это? Тяжело дышало, воздух казался горячим и каким-то густым. Да, из глаз потекли слезы. Да? Значит, тяжело сглотнул он, ты беременна? В ответ я лишь расплакалась еще сильнее. Слезы жгли глаза, а горло сжалось, не давая выдавить из себя ни звука. Прости, шептала я. Не могла остановиться, ничего не видя и не слыша из-за своей истерики. Дернулась, когда почувствовала на себе прикосновение, но Кай был сильнее. Он поднял меня на руки и сел на крышку унитаза, прижимая к себе. «Все хорошо, все хорошо», — шептал он, не давая мне вырваться из объятий. «Все будет в порядке». «Я не планировала» уткнулась лицом в его дорогую рубашку, поливая ее слезами. Мягкие поглаживания и осторожные поцелуи в лоб и щеки постепенно успокоили меня. «Ты не злишься?» – спросила, поднимая на него взгляд. «Нет», – мужчина смотрел на меня с легкой улыбкой на губах. «Ты же не хотел», – вспомнила начало наших отношений и ту таблетку, которую меня заставила выпить Роза Семеновна. Я много чего не хотел, потому что не знал, как это – любить кого-то. Посмотрела на него снизу вверх, сквозь пелену слез, пытаясь понять, послышалось ли мне или нет. «Хочешь сказать, что ты меня любишь?» Не верила, что такой суровый и властный мужчина мог полюбить такую, как я. «Конечно, глупая!» – хрипло рассмеялся он, обхватив мои щеки руками. «И до этого момента не осознавал, что хочу с тобой все». «И детей?» – снова всхлипнула. «И детей тоже». Улыбался так искренне и открыто, а синие глаза осветились какой-то неподдельной радостью. «Теперь ты от меня точно никуда не денешься», – усмехнулся он. «Даже если захочешь сбежать, не отпущу», – прижимался мягкими губами к моим, отметая все мои сомнения в сторону.